Выбор веры. Только через полвека в 799-809 годах начались реформы кагана Абади. Этот каган объявил иудаизм государственной религией. Конечно же, об этом перевороте у Гумилёва тоже своё мнение, что Абадия была вовсе не хазарин, а еврей, причём из византийских евреев-талмудистов. Что он захватил власть в стране путём переворота и установил диктатуру еврейской общины. Хазарский каганат по Гумелёву и состоялся именно таким образом, как диктатура кучки международных торговцев, не имевших ничего общего со всем остальным населением Хазарии. Обстоятельства, при которых произошёл этот не столь религиозный, сколько политический переворот, прикрыты множеством легенд, которые все без исключения представляются вымышленными с одной целью таить от истории народа истинное положение дел. Правда, более поздние хазарские цари ничего не знали про еврейское происхождение Абадия. Они полагали, что Абадия – законный наследник престола из сыновей его, Булана. Сыновей царь по имени Абадия. По Гумилеву с принятием иудаизма тут же начались всякие ужасы. По его мнению, весь блеск хазарского каганата существовал только для иностранцев, а населению страны было только хуже от правления иудеев-чужеземцев. Что захватившая власть иудейская община правила строго в своих собственных каганатах, интерес оставаясь чужой для хазар. Что мало раскола между хорошими отдечалами евреями из Дагестана и плохими толмудистами из Византии, возник ещё один раскол на иудеев-хазар и тюрк-хазар. Ведь если хазар женился на иудейке, то её дети включались в иудейскую общину, а по отцу имели все права члена рода. А если еврей женился на хазаренке, то их дети были никто и для тюрков, и для иудеев.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 Все эти рассуждения Льва Николаевича даже нельзя назвать неверными или неправильными, они попросту высасаны из пальца. Совершенно непонятно, зачем выдумывать, если и очень серьёзные историки считают принятие иудаизма некой исторической ошибкой, и не из-за злокознённости евреев, а по причинам вполне материалистическим. Еврейские проповедники с большим трудом обосновали иудейское происхождение хагана и его окружения, поскольку, согласно догмам иудаизма, узкой сугубы национальной религии и наплеменники не могут быть истинными иудеями, но не смогли сделать этого для всех народов, входивших в состав Хазарского каганата. Следовательно, новая религия не объединила, а наоборот, разъединила и без того непрочное государственное образование, возглавленное хазарами. И далее, междоусобица страшно ослабила государство в целом. Война феодалов против кагана продолжалась в течение нескольких лет, очаги её вспыхивали То в одной части Хазарии, то в другой, поскольку разные этничные и нередко враждебные друг другу роды сталкивались в этой борьбе между собой. Степь полыхала. Гражданская война – обычная и естественная плата за принятие единобожия. Так было в свое время с евреями, такова же плата за христианизацию во всех случаях, какие нам только известны. Не только на Руси Добрыня крестил Новгород мечом, а путята огнем. Также крестились евреи. Все европейские племена и народы. Да, смута обошлась дорого. В круговерте гражданской войны погибли и многие мятежные феодалы, и Самабадия, и его сыновья. Да, от Хазарии отпал христианский Крым. И все-таки результат был. Хазария стала более монолитной и сильной, чем была в эпоху язычества. Вероятно, иудаизм был не лучшим из возможных выборов, потому что требовал очень уж жесткого разрыва со всем прошлым. Судя по всему, гражданские войны в Хазарии прошли еще более жестокие, чем при христианизации или мусульманизации стран. Скорее всего, принятие христианства или ислама прошло бы легче, не в такой степени разорвало бы страну. Принятие общей веры в единого Бога обошлись Хазарей дороже, потому что иудаизм менее прочно соединял очень уж разные племена. И все-таки так это много лучше, чем никак. С 810 по 965 год почти 200 лет жила Хазаря как иудаистское государство, и как раз эти полтора столетия – время её высшего взлёта. В духе того времени евреи старались осмыслить появление единоверцев в религиозном мистическом духе, считали хазар потомками пропавших колен Сиимона и полуколена Манасея, обитающими в стране Козраим вдали от Иерусалима. Они бесчисленны, забирают они дань от двадцати пяти государств, и со стороны исмаилитян платят им дань по причине внушаемого им страха и их храбрости. Это не более нелепо, чем осмысление родства славян через родство братьев Руса, Чеха и Ляха. И уж, конечно, вполне добродушно. В сам Хозарию хлынул поток евреев уже третий за её историей. Евреи из Византии Персии и Персии, мусульманских стран в первую очередь,